Как бы странно это ни звучало, Пэт приехала на Сретенку не только для того, чтобы забрать мамашу Дашу. Она приехала попрощаться с особняком, который стал ей настоящим домом. Приехала сказать спасибо. Приехала сказать прощай. Приехала сказать прости. Посмотреть на старые стены, погладить старые двери, послушать скрип старых половиц. Особняк навсегда оставался в прошлом. И теплые слова были единственным утешением, которое могла предложить Патриция. «Каждый из нас когда-нибудь умрет». И мне жаль, что тебе придется сделать это в одиночестве. Пэт постояла на кухне, вспоминая разговоры, которые вела здесь Солова. Занятый приготовлением пищи слуга, казался ей идеальным слушателем. Несколько минут посидела на своей кровати, рассеянно поглаживая рукой одеяло. Затем заглянула в кабинет Кирилла, где, к некоторому своему удивлению, обнаружила на столе же мчужные четки с брелоком в виде головы дракона. Но уже через мгновение девушка вспомнила, куда отправился отец, и поняла, что пронести в последний храм своего тайного помощника грязнув не мог. Поколебалась, однако оставлять четки в пустом доме не стала. Положила в карман куртки. «Андам отцу на станции». «Вряд ли». Едва слышно отозвался особняк, но под его не расслышала. На коммуникатор поступил вызов. «Да». «Патриция, ты где?» «Матильда». «Кто же еще?» «Подожди, дай я скажу». Второй голос принадлежал мамаше Даше, но и ее вопрос не блеснул оригинальностью. Патриция, ты где? Дома. Просто дома? Ты что, ничего не знаешь? Судя по голосам, мамаша и Матильда перепуганы. Пэт, на болоте беспорядки, русские ребята блокированы, я... Началось. Глаза Патриции похолодели. Не высовывайтесь, я сейчас приду. Рауль Хмурый, самый авторитетный уголовник «Южного болота», всегда знал, что жизнь его, веселая, разудалая, полная опасностей, будет оборвана чьей-нибудь недоброй рукой. Или снайпера подошлют, или машину взорвут, или еще как-нибудь доберутся. Одним словом, все будет благородно и красиво. Эту свою перспективу Хмурый воспринимал философски. Бизнес есть бизнес. Но сгинуть в пучине уличных беспорядков... Пасть от руки обдолбанного наркомана, схватившегося за дородил ради дозы – позор. Самый настоящий позор. И поэтому озверевший Рауль гнал остатки конторы на север, надеясь укрыться на территории Бобры. Гнал пешком, потому что все уровни Садового уже встали, но понимал, что не успеет. Стратегическую ошибку Хмурый совершил двумя часами раньше, когда приказывал до последнего защищать жираф, искренне веря в силу своей конторы. Теперь же время для отступления было потеряно. Беспорядки начались на всем болоте, и у Рауля оставался единственный шанс выжить – оставить людей и забиться в какой-нибудь надежный угол. Однако такой вариант Хмурый даже не рассматривал. В настоящий момент беспорядками охвачено все болото, кроме районов, граничащих с сектором Мутабор. Сначала вспыхнул юг, затем северо-запад и север. Восток не поддавался чуть дольше, но полтора часа назад там тоже обнаружили фургон с Синдином, и люди вышли на улицу. «Тритоны!» – проворчал Кауфман. «Давай не будем путать их с людьми». Сергей Зарубин, начальник управления общественной безопасности московского филиала СБА, едва заметно пожал плечами. К сожалению, на улицу вышли именно люди. Тритоны начали, однако прорвало всех. Под ударами последователей 42 рушится экономика, как следствие падает уровень жизни. Работы становятся меньше, люди недовольны. Электронные деньги рвут ломщики. Те, кто успел перевести сбережения в наличные, становятся жертвами обычных преступников. Люди медленно звереют и копят ненависть. Нарывало не только в Москве, повсюду. И вскрыл угнайник все тот же 42, организовавший нападение на мутобор. Прокатившиеся по миру беспорядки показали, что власти плохо контролируют ситуацию. И их продолжение было лишь вопросом времени. На главном мониторе оперативного центра отображалась подробная карта болота, раскрашенная в три цвета. Бордовый – места наиболее крупных боёв, Красный – зоны массового мародерства и групповых драк, и Розовый, которым отмечали районы редких перестрелок. Оптимистично зеленым оставалось меньше четверти карты, и все офицеры СБ знали, что очень скоро этот оттенок исчезнет совсем. Детали происходящего можно было посмотреть на соседних экранах, на которые транслировались картинки со спутников, дирижаблей и вертолетов. Четыре коммуникатора были настроены на новостные ленты, показывающие уличные бои в прямом эфире. «Наши?» — коротко поинтересовался мертвый. «Безы оставили болото час назад», — доложил Зарубин. «Потерь среди личного состава нет». «Хорошо». «И все. Просто хорошо». И Кауфман вновь погрузился в созерцание хаоса, бесстрастно наблюдая за бегающими по улицам фигурками, обезумевшими мобилями и облаками пыли, поднимавшимися над местами взрывов. Зарубин помялся, прекрасно зная, что мертвый терпеть не может, когда его отрывают от размышлений, но все-таки произнес. «Я разработал план подавления бунта. Мы войдем в болото тремя колоннами». «Не сейчас», — скупо ответил Кауфман. «Не сейчас? Но ведь гибнут люди». «Мы постараемся сделать все возможное, но...» Мертвый вновь перевел взгляд на карту. «Но не сейчас». Решить проблему такого уровня можно только после серьезной подготовки. «Разработайте план, сформируйте колонны, проведите подготовительную работу». Директор московского филиала СБА смотрел на карту, и Зарубин вдруг подумал, что Кауфман ждет когда же она вся станет бордовой. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я пришла за тетей». «Мата пришла за мной». «Ты должна быть с Русом!» «Я предлагала тете ночевать в бюро. Я не ночую с незнакомыми мужчинами», гордо ответила мамаша Даша. потриция лишь руками развела. Хотела сплюнуть и выругаться, но не стала. В присутствии Даши девушка старалась вести себя прилично. «А в чем проблема?» осторожно спросила матильда но осталось есть тетень ну и что а то что я собиралась уезжать на мотоцикле резко ответила пэт с одним пассажиром понятно вот в чем проблема разве на внедорожнике не безопаснее ну как можно говорить с такой дурой на плутоне я могу проскользнуть в любую щель и разогнаться до сотни за три секунды в нынешних условиях это называется безопасностью я боюсь мотоциклов сообщила мамаша и поправила шляпку Где-то громыхнул взрыв, и стекла тихонько задребезжали. Даша замолчала. Матильда испуганно ойкнула. Патриция все-таки выругалась и пообещала. Поводов для страха будет предостаточно. С другой стороны, у бронированного Гастайга, купленного Кириллом месяц назад, и подогнанного ПЭТ к дому гадалки были свои преимущества. Не скорость, так проходимость. Мощные таранные способности. А еще два пулемета, аккуратно вмонтированных в толстую крышу. Вы собрались? «Да», — мамаша Даша показала на небольшой рюкзак. «А мои вещи у Руса», — пискнула Матильда. «Решайте, кто из вас будет управлять оружием». «Чем?» «Ревунами», — рявкнула Пэт. «Я не могу одновременно стрелять и вести машину». Мамаша и Матильда переглянулись. «Я не умею», — робко протянула Даша. «Совсем». «А я не стану», — отрезала Матильда. «От этого зависят наши жизни». Прогрохотало еще три взрыва, совсем рядом, и рассыпались веселой чечеткой автоматные очереди. Кто бы с кем ни дрался, сейчас на улицах болота, они неумолимо приближались к Сретенке. «Я не стану!» — твердо повторила Матильда. Пэт снова выругалась и схватилась за коммуникатор. «Где я нахожусь?» — язвительно переспросил Чайка. Еду в самом грязном и заплеванном поезде, который когда-либо видел в жизни. Вот где я нахожусь. Между мотивом Питером и мотивом Мурманском, в каких-то степях или как эти поганые места географически называются. Связь есть? Смотря с кем. У меня, к примеру, отличная связь с официантом, который помогает мне забыть, выпил много. Да в чем дело? Нужна помощь. Коротко ответила Патриция. Напряженный голос девушки и неразборчивый грохот фоном заставили Илью понять, что дело серьезное. «Я за рулем, нужен стрелок». «Что случилось?» «У меня гаста и гаста двумя ревунами». «Ты одна?» Чайка помнил, что Патриция блестяще управлялась с мотоциклом и удивился, что она пересела во внедорожник. «Со мной два чемодана, которые я не могу выбросить». «Мы не чемоданы!» Пискнул девичий голосок. Кажется, это была Матильда. «Патриция, пожалуйста, постарайся обойтись без оскорблений». Второй чемодан Илья не опознал. «Ты можешь подключиться к тайге?» «Уже делаю», – проворчал Чайка. К счастью, он благоразумно уселся за крайний столик, и никто из посетителей ресторана не видел монитора раллера. «Адрес давай». «Адрес и коды доступа в файле». «Вижу». Илья установил с компьютером внедорожника соединение, переключил управление оружием на себя, выбрал удобные управляющие клавиши, открыл два окна, вид спереди, вид сзади, и залпом выпил рюмку водки. «Заводи мотор, Пэт». «У тебя есть стрелок?» Они выйдут со сретенки. Вот отсюда. Палец Русса уперся в карту, выведенную им на экран коммуникатора. «Самый оптимальный путь такой. Сначала по Садовому, затем направо на Долгоруковскую и Новослободскую. То есть к нам, по прямой. Или свернуть на Олимпийский», — подал голос дяблик. «С него налево на Сущевку, до Бутырки и снова к нам. Ехать недолго, даже с учетом пробок». Но уличные бои куда хуже заторов. Ребята понимали, что Рус на диких нервах, а потому не спорили, спокойно принимали его решение. Они ведь вместе. Они вагон, семья. И Матильда одна из них. Нужно выдвинуться сюда. Палец Лакри уперся на пересечение Бутырской и Сущевского вала. И ждать девчонок. Олова покачал головой. Что не так? Резко спросил Рус. «Не высовыва высовываться из бюро...» «Пока они прояснится», — выдал совет слуга и погладил устроив устроившегося на коленях козявку. «Согласен», — поддохнул Таратута. «Я, конечно, не военный, но Олова дело предлагает. Чем позже мы вступим в игру, тем больше шансов на успех. Выскочим в самый последний момент, резко хватаем девчонок и уходим». «Все правильно, все логично, но...» «Нервы, нервы, нервы» любимая женщина с еще не родившимся ребенком где-то там, среди пылающих кварталов и обезумевших людей. Поэтому неправильно и нелогично, а так, как требует душа». «На болоте большая буза», — медленно ответил Рус. «Наша помощь может понадобиться задолго до того, как девчонки окажутся рядом. И чем ближе мы будем, тем лучше». Лакри посмотрел на байкеров. «Если мы им не поможем, то никто не поможет». «Мы с тобой, Рус». За всех ответил Зяблик. «Мы сделаем!» Три десятка мотоциклов, 4 внедорожника и куча вооруженных парней. Взревели двигатели, щелкнули предохранители, и вагон рванул на выручку попавшим в беду девчонкам. «Метроха, помоги!» «Самому хреново!» «Да будь человеком!» «Иди в задницу!» Рауля хмурова взяли в тиски на триумфальной С юга подпер взявшийся за оружие народ с севера Тритоны. Или еще какие бандиты. С кем и против кого он воюет, хмурый давно перестал понимать. Все со всеми и против всех, потому что день оружия. Потому что все, что может гореть, горит, а остальное плавится. Потому что высвободилось накопившееся раздражение, потому что исчез страх. Потому что день оружия, и каждый, кто вытащил ствол, стал смелым и пошел убивать. да им с севера, я прорвусь!» «А кто моим даст?» митроха Бобры, застрявший в лабиринте Тверских, Отключает связь, обрекая Рауля на погибель, и вновь вызывает братьев. «Вы где, мать вашу?» Бронированный внедорожник, на котором митроха начал путешествие от приюта маньяков, давно подбит и брошен. Из десяти парней осталось пятеро. Дрели перегреты, патроны на исходе, а стреляют из-за каждого угла. «А ты где, придурок?» Если Николай Николаевич ругается, значит делает действительно швах. Рёв реактивной гранаты. митроха катится под, кстати, оказавшийся рядом грузовик. Пережидает взрыв и матерится в ответ. «Я до конторы не дотяну. Здесь просто пи...ец!» Из-за угла выныривают трое, судя по бритым башкам тритоны. митроха с наслаждением разряжает в них дрель и торопливо бежит собирать драгоценные трофеи. Магазины с патронами. Сзади болезненный вопль. Парней осталось четверо. «Повторяю, не могу прорваться к конторе!» «И не надо!» Рычит ответ Николай Николаевич. Мы уходим. Братья оставляют штаб-квартиру. митроха не верит своим ушам. Добегает до следующего мобиля, прячется за ним и кричит. Блять, что случилось? у русы полезли. К середине дня агитаторам 42 все-таки удалось собрать тритонов в кулак. Уличные бои продолжались. Гражданские стреляли в конторщиков. Обитатели одних районов, припомнив старые обиды, шли против соседей. Мародеры нападали на тех, кто пытался защитить свое имущество, но самая организованная часть взявшихся за оружие людей, не найдя на складах контор вожделенного Синдина, направилась на северо-восток болота, медленно подбираясь к сектору Мутобор. Зарубин отследил перегруппировку, понял, что она означает и немедленно сообщил о происходящем Кауфману, который, к удивлению начальника управления общественной безопасности, воспринял информацию весьма спокойно. «У меня нет резервов для помощи храмовникам, господин директор. Все силы брошены на окрану корпоративных территорий и подготовку операции на болоте. Но если вы дадите санкцию на применение авиации...» «Нет». «Вы уверены, что прятки смогут защитить мутобор?» «Я не уверен, что атака состоится». Зарубин удивленно поднял брови. «Не уверены?» «Болото лаком и кусок», — с улыбкой объяснил мертвый. «Сейчас оно горит, но рано или поздно жизнь вернется в нормальное русло». И есть много людей, которые мечтают эту самую жизнь контролировать. То есть мы не должны ничего предпринимать. Кауфман прищурился. Все решится само собой. Через 20 минут после этого разговора Зарубин получил сообщение, что на болото вошли колонны из Уруса и Шанхайчика. Агитаторы 42 не успели начать штурм Мутабор. Уличные бои вспыхнули с новой силой. «Мата, где?» «Едем!» «Куда?» «Я не знаю, Пэт, куда мы едем?» «Заткнись, дура!» «Рус, я не знаю, здесь полно дыма, мы еще не свернули с садового!» «Взрыв!» «Черт!» «А ты где?» «Мы не можем!» «Выстрелы!» «Рус!» «Вяжет Матильда!» «Не рискуй напрасно, ты слышишь, не рискуй, мы выберемся!» «Мата!» Крик Руса и крик мамаши Даши сливается в один. Тайгу встряхивает так, что даже Пэт холодеет. Связь рвется. «Взрыв! «Матильда!» Рус в отчаянии смотрит на замолчавший коммуникатор и, позабыв обо всем, вскакивает на ноги. «Матильда!» Словно собирается бежать через залитые огнем улицы. Бежать на голос, на чувство, что обязана привести его к любимой. «Мата!» Зяблик едва успевает вернуть обезумевшего друга в укрытие, и хищные пули проходят выше, выбивая из стены бетонные осколки. «Опомнись!» «Мата!» Друзья байкера отводят взгляды. Они готовы рискнуть, но сейчас шансов нет. Болото пылает, все воюют со всеми. И что творится внутри садового можно только догадываться. Да и куда идти? Кто знает, где сейчас девушки? По Атриции не звонит, замечает Олова и толкает Таратуту в бок. Что? Следи за Ачима Аданом, а ты? По аам Олова прикладывает к губам палец, намекая, что распространяться на тему его ухода не следует. Делает страшные глаза, указывая на металлический кейс и клетку с козявкой. Убедившись, что Филя его понял, скользит в бок и через секунду теряется из виду. Черт! Таратута вытирает пот и тяжело вздыхает. В присутствии Олова ему было значительно спокойнее. Левая рука отвечает за пулемет над лобовым стеклом. Правая управляет тем, что смотрит назад. На экране раллера три окна. Два больших слева и справа транслируют картинки с видеокамер. На последнем, вытянувшемся внизу, отображаются параметры соединения и текущая информация по ревунам и тайге. Стреляй! Левее! Стреляй! Слушай меня, блядь! Пэт крутит руль, направляя внедорожник в указанную чайкой в сторону. И сверху грохочет ревун. 11-мм снаряды решит автомобиль от отправляя к працам четверых укрывавшихся за ним бойцов. Тайга проскакивает очередную преграду. «Ты был прав». «Не отвлекайся». Илья выпивает еще рюмку водки. Закусывает похожим на настоящее салом. Знаком показывает официанту, чтобы подавал еще. И бросает взгляд на правое окно. Погони нет. Как ни старался Чайка настроить себя на серьезный лад. Он все равно не мог отделаться от ощущения, что все происходящее не более, чем компьютерная игра. Сидя в вагоне ресторане поезда «Санкт-Петербург-Мурманск», «Ты видишь только картинку» только цели, которые нужно расстрелять. И не слышишь грохот разрывов и щелчков пуль по бронированному корпусу. Не чувствуешь, как тяжелый внедорожник подпрыгивает, переезжая через валяющиеся на асфальте тела. Тебя не мотает из стороны в сторону. Стреляй. Не мешай. Боезапас у пулемётов общий 2000. Снаряды упакованы в кассеты по 100 выстрелов. Время перезарядки 3 секунды, что дает стрелку возможность прийти в себя. Очень продумано. «Ведь открыв огонь, трудно остановиться». «Стреляй!» Перекресток представляет собой импровизированный тир. Слева и справа баррикады из табуреток, мобилей, мебели и всего, что подвернулось под руку. Посреди прекрасно простреливаемая зона, в самый центр которой выскакивает тайга. «Гони!» «Подгонять Патрицию не нужно». На акселератор она давит сразу, как только соображает, что угодила в ловушку. Но хватит ли скорости? Ехать нужно на север, но путь преграждает баррикада снести которую тайга может, лишь разогнавшись. «Держитесь!» «Патриция!» «Рус!» А сверху плюет огнем ревун, пытаясь прорезать в баррикаде спасительную дырку. 100 снарядов смягчают преграду, а следующая кассета не успевает. Тайга врезается в изрешеченные мобили, продавливает их метра на три, распихивает в стороны, но все равно останавливается. «Еще раз!» «Перезарядился». И следующее сто снарядов. Чайка выплевывает в засевших за баррикадой людей, смешивая тела с пластиком мобилей. И не забывает о втором ревне, щедро полевая противоположное укрытие. 1100 выстрелов сделаны. Еще раз! Я знаю. Перезарядка, чертовы, три секунды. Тайга уже сдала назад. Вернулась на центр перекрестка под огонь всех, кто засел вокруг. И, кажется, под огонь всей Москвы. Патриция! Рус! Матильда и мамаша Даша, обнявшись, лежат на заднем диване. «Гони!» Перезарядка завершена. И следующие 100 снарядов грызут преграду. И еще удар. Двигатель ревет. Тайга проскакивает баррикаду и мчится дальше. «Патриция! Рус!» Чайка лупит из заднего ревуна, сметая тех, кто остался на баррикаде, не позволяя им открыть огонь, и лишь в последний момент замечает выскочившего на балкон второго этажа бойца с трубкой реактивного гранатомета. «Мы прорвались!» «Пэд! Граната!» И в следующий миг взрыв. Задние камеры гаснут сразу. Передние держатся секунд пять, медленно заваливая картинку на бок. И тоже отрубаются. Соединение прервано. Илья ругается, лихорадочно долбит по клавишам и снова ругается. Он не хочет верить, что компьютер тайги накрылся. «Кто это был? Негры! Сдурел откуда? За добычей пришли! Козлы, мать их!» Отступающие бобры вышли к небольшому пятачку на Садово с Паской где располагались офисы сразу нескольких банков. Ничего удивительного, что бой здесь шёл весьма ожесточённый. Ухает приглушённый взрыв. «Хранилище долбят», — сознанием дела сообщает Петруха. «Может, присоединимся?» «О шкуре своей думай», — ворчит тимуха И вновь вызывает брата. «Митроха, ты где?» «Уже на Пушкарёве», — отзывается повеселевший страдалец. «Скоро увидимся». Старший Бобры выслал 20 конторщиков, которые сумели отыскать метроху на тверской ямской и теперь сопровождали обратно. На соединение с основными, так сказать, силами, от которых осталось едва ли треть. Автоматная очередь, за ней еще четыре и два взрыва. Засевшие в захваченных банках мародеры стреляют по всем, кто оказывается в пределах досягаемости. А сзади накатывают тритоны, которые гонят на запад банды Тагиева. А в каждом дворе сидит народ и полит во всех подряд. День оружия, мотива Праздник веселых выстрелов. Нужно прорываться дальше. Николай Николаевич поправляет очки и ухмыляется. Я знаю, брат, но как? В черном комбинезоне из кивлайкра и с дрелью в руках субтильный Николай Николаевич выглядит и непривычно, и дико. Однако с оружием младший бобра обращается умело. Сказывается бурная юность. Ребят в грузовик посадим, и под его прикрытием пойдем. Тимоха кивает на чудом уцелевший мобиль, который бойцы выкатывают из ближайшего переулка. Пятачок простреливается на пять с плюсом, и пластиковый грузовичок не кажется надежным укрытием. Поэтому Николай Николаевич с сомнением качает головой. Они согласятся. А куда они денутся? Конторщики не разбегаются, не прячутся по углам, потому что верят в силу и удачу Тимохе. Но старший бобрый не дурак, понимает, что рано или поздно Вера даст трещину а потому не стесняется отправлять людей на опасные задания. Пусть рядовые думают, что в прорыв идет вся контора. В действительности же ценность для Тимохи представляют исключительно братья. Позади, где-то в районе Покровки, грохочут шесть взрывов подряд. «Тритоны тоже разозлились», – комментирует никогда не унывающий Петруха. «Или мы уходим, или...» Пули визжат, конторщики неуверенно смотрят на Тимоху, но тот уже все решил. «Заводите мобиль, другого пути у нас нет». «Все живы?» «Да». «Не знаю». «Быстрее!» Озверевшие защитники баррикады не стали праздновать удачный выстрел, а сразу же бросились к подбитой тайге, намереваясь растерзать наглых пассажиров внедорожника. «Быстрее!» Патриция не помогает, а отстреливается, укрывшись за перевернувшейся тайгой, поэтому Матильда извлекает оглушенную Дашу самостоятельно. «Бегите к домам, я прикрою!» «Пэт, беги, дура!» Древние руны наполняют Патрицию силой. Или же это она вливает мощь в пляшущие на руках черные символы. Кто знает. Главный результат. А он такой. Ни одна пуля не пролетает мимо цели. Патриция установила штурмовую винтовку на одиночную. Но стреляет девушка с такой скоростью и такой точностью, что заставляет нападавших в панике вернуться к баррикаде. Это дает ей возможность нагнать спутниц. Не пройдем, а на скорости тоже, черт. Как и предсказывал Олова, выкатившие на перекресток байкеры немедленно получили порцию внимания от всех заинтересованных сторон. Автоматные очереди и гранатометные разрывы заставили парней сбросить скорость, развернуться и искать укрытие за ближайшими домами, после чего перейти, как выразились бы военные, к попытке позиционного наступления, которая тоже провалилась. На многоярусной развязке Сущевского вала было жарко и непонятно, Все четыре уровня Сущевки и три уровня Новослободской прочно стояли, заполненные разбитыми и подожженными мобилями. Бензоколонка «Мостехэнерджи» — крупный комплекс, ухитрявшийся обслуживать все семь дорог развязки, весело горит. Сигнали безразличным небесам клубами черного дыма. Емкости с горючим взорвались чуть раньше. Эту часть шоу парни пропустили. Зато сполна насладились тем, что предшествовало взрыву и продолжилось после него. Перестрелками». «Чёрные справа! Слева тоже!» «А же Стреляй, баран, потом разберёмся!» «Мы тоже чёрные, парни, так что не бухтите! Просто стреляйте во всех, кто появится!» Москва оделась в чёрное, в одинаковые комбинезоны и скивлайкеры, которые в обыкновенные дни таскали исключительно работяги до да спецназовцы. Удобные и прочные они валялись в гаражах и шкафах на всякий случай, который, наконец, представился. «А если с ними поговорить?» «О чём?» «Ну, скажем, что нам нужно проехать. Иди, говори!» «Выстрелы, выстрелы, выстрелы!» «Рус готов завыть!» «Надо обходить!» «Как? Через Масловку!» «Поздно!» Рев двигателей, скрежет и грохот падающих с четвертого уровня мобилей, заглушают даже выстрелы и взрывы. Байкеры оборачиваются, и почти все, и почти одновременно ругаются. Со стороны Ленинградки к развязке медленно идет колонна, возглавляемая тремя здоровенными бульдозерами. «Похоже, парни, у нас новые гости!» «Я не могу выснуться «Я знаю!» «Патриция, справа!» Мамаша Даша, как и Матильда, не стреляет, но, по крайней мере, смотрит по сторонам, вовремя предупреждая об опасности. Витринные проемы большие, враги могут подойти откуда угодно. К счастью, стекол давно нет, и ничто не мешает целиться. «Справа!» Пэт разворачивается и нажимает на спусковой крючок. Предсмертный вскрик остается за пределами восприятия, теряясь в царящем вокруг шуме. «Слева!» Когда врагов слишком много, не спасают даже сверхспособности. Точнее, спасают, но и только. Забаррикадировавшиеся в маленьком магазинчике беглянки давно не помышляют о продвижении вперед. Отбиться бы, но и это удается с большим трудом. «Что им от нас надо? Что им надо?» рыдает прижавшаяся к стене Матильда. «Мы ведь им ничего не сделали! Что им от нас надо?» «Убить». «Ну почему?» «Потому что сегодня все убивают всех. День такой. Справа!» «Выстрел». Патриция присаживается на корточки и вставляет в штурмовую винтовку последний магазин. «Я убью еще тридцать ублюдков! Что будет дальше, не знаю!» «Рус!» — шепчет Матильда. «Ты можешь уйти!» — тихо говорит мамаша Даша. «Гадалка знает, что Пэт прорвется. Одна прорвется обязательно. Побежит, перепрыгнет, угонит мотоцикл, убьет всех, кто встретится на пути. Прорвется!» Мамаша с Матильдой стали гирями на ногах избранной. «Не собираюсь. Ты должна!» Привыкай к тому, что решение принимаю я». Пэт высовывается из-за прилавка, тут же возвращается обратно и грубо по-мужски ругается. «Что?» Секунд через десять они протаранят витрину бульдозером. Матильда всхлипывает и снова зовет Руса. Мамаша Даша бледнеет и поправляет шляпку. Потом спрашивает. «Почему они хотят добраться именно до нас?» Она действительно не понимает. «Мы слишком хорошо защищаемся, они озверели», объясняет Патриция. «Уходи!» «Я...» Закончить под не успевает. На улице ревет мотор. Матильда закрывает лицо руками. Мамаша Даша охает, а в следующий миг раздается оглушительный взрыв, и в витринный проем влетают несколько железяк – части разлетевшегося бульдозера. Олова отбрасывает в сторону трубку реактивного гранатомета, и трусцой бежит резать оставшихся в живых бандитов. «Не подпускайте их слишком близко!» «Дайте патроны! У кого есть патроны?» Стволы раскалились, но еще держатся. А вот с патронами беда. Взятый из бюро запас давно закончился, и приходится снимать оружие и боеприпасы с убитых. Но эти поставщики крайне ненадежны. «Черт, Рус, надо уходить!» Продвинуться к болоту так и не удалось. Увязли. А после того, как в беспорядках решила поучаствовать Якудза, стало совсем хреново. Обитатели Сашими долго выжидали, опасаясь жестокой реакции Кауфмана. А когда поняли, что мертвые не торопятся тушить пожар, пошли на болото, планируя урвать кусок пирога. Немногочисленная, но отлично организованная колонна врезалась в болото, после чего разбилась на мобильные отряды и потекла дальше, торопясь к наиболее богатым районам. На одну из таких групп и нарвались байкеры. «Они нас не пустят!» – кричит Филя. Таратута лежит рядом с Лакри, ухитряясь одновременно прижимать к груди и оставленный олова кейс и свой потрепанный портфель и клетку с орущим котом. «А если подмогу вызовут, то мы вообще не уйдем!» «Знаю!» Рус с ненавистью смотрит на толстяка. На перемазанное черным лицо. На ссадину на лбу. На разорванный пиджак. С ненавистью, потому что знает. Таратута прав. Трое убитых, пятеро раненых. А Мата двадцать минут не выходит на связь. Что делать? Пули визжат приговором. Дальше нельзя. Взрывы, пороховой дым. Раскаленные стволы дрелей. Все они сговорились и все подтверждают приговор пуль. Филипп отползает ближе и шепчет, «Если не прикажешь отступать, они уйдут сами, потому что любая дружба имеет запас прочности, и в какой-то момент бессмысленность происходящего заставит ребят бросить вожака, а приказывать им, как мертвый безум, лакри не может. Они шли за тобой сколько могли, ты должен вступить Я останусь, ты!» Коммуникатор вовремя подает голос. «Рус!» «Мата!» «Рус, мы вышли!» «Где вы?» «Мы идем к Колыме. Мертвый открыл ее для беженцев». «Бои на юге болота не утихают», — сообщил Зарубин. Мертвый давно покинул оперативный центр, предоставив начальнику управления общественной безопасности самостоятельно следить за обстановкой, и слушал доклад в своем кабинете. «С запада туда проникают отряды вадуистов а с востока вошла триада. Сити, университет. Все корпоративные территории надежно защищены». Инцидентов не отмечено. А вот на границе Кришны и Аравии идут перестрелки. Дальше. калфман жестом показал, что противостояние индусов и арабов его не интересует. Урус продолжает развивать наступление на запад. Бои сильные? Да. Мутабор? Отмечены редкие атаки. Зарубин выдержал многозначительную паузу. Пока. Федеральный центр? Его не трогают. Болотные конторы? Можно сказать, что они перестали существовать. Мертвый внимательно посмотрел на карту болота. На новую карту нового болота, которая формировалась в беспощадных уличных боях. Лурус и шанхайчик оттяпают жирные куски. Вудуисты вполне возможно организуют свой маленький анклав. Равийцы, если не опомнятся и не перестанут задирать индусов, тоже имеют шанс расширить территорию. Равновесие, десятилетиями выстраиваемое и аккуратно поддерживаемое в Москве, рухнуло кровью забрызгав все вокруг. Потери. По нашим оценкам, пострадало до 20% населения болота. Это убитые и раненые. И больше половины людей покинули свои дома. В льдистых глазах мертвого сверкнул заинтересованный огонек. Куда они бегут? У кого есть возможность в рус Аравию и на другие территории, к друзьям и сородичам? Остальные скапливаются здесь. зарубина чертил зону на северо-западе болота. Все правильно. Водуисты, китайцы и банды Суруса не оставили людям другого выхода. Сколько их? тысячи. калфман удивленно поднял бровь. Сколько? В первой волне беженцев не менее 40 тысяч человек, торопливо уточнил Зарубин. Но люди продолжают пребывать. Фильтрационные пункты готовы? Так точно. Открывайте Колыму. Мертвый откинулся на спинку кресла. Сообщите по всем каналам, что мы готовы принять любое количество беженцев. Без оружия, повторяю. Вооруженные лица на Колыму не допускаются. Желающие получить статус беженца обязаны оставить оружие за пределами зоны безопасности. И только после этого идти к воротам. Без оружия. Повторяю. Ушли? Спаслись? Выжили? Все бобры, даже самый умный Николай Николаевич, смотрели на Тимоху. Что скажет? А тот, в свою очередь, с выводами не торопился. Поглядел в сторону чадящего и постреливающего болота, сплюнул коротко выругался, развернулся и хмуро уставился на распахнутые ворота корпоративной промышленной зоны, в которой лился поток перепуганных беженцев. Женщины, дети, мужчины, целые семьи и одиночки, сумрачные и рыдающие, бессвязно благодарящие безов и цедящее сквозь зубы невнятное ругательство. Люди, потерявшие все. «Пойдем туда?» — осторожно осведомился Петруха. «Пересидеть, затаиться, укрыться от победителей. Ничего другого не остается». Контора погибла. Клубы и склады разграблены. Те парни, что не легли на улицах, разбежались, решив выживать поодиночке. Их опять, как когда-то давно, четверо. И все начинать сначала. Или сначала, но по-другому. Наш золотой вагон в шарике, — негромко произнес Николай Николаевич. А шарик не тронули. То есть деньги у них есть. И деньги большие. Спасибо младшему брату. Но Тимуха не ответил, продолжая разглядывать приветливо распахнутые ворота на Колуму. Бронетранспортеры, ощетинившиеся стволами крупнокалиберных пулеметов и скорострельных пушек. Безов с наноскопами, споро, но внимательно досматривающих беженцев. Висящий над головами вертолет огневой поддержки. Разглядел, снова посмотрел назад и снова сплюнул. «Хм, болото умерло, братья. В него мы не вернемся». Тимоха отбросил автомат, скинул сбрую с кобурой и под сумком и решительно направился к безам. Тот факт, что где-то в Москве, оказывается, продолжается мирная жизнь, вызывал даже не удивление, а ошеломление. Нет стрельбы, нет взрывов. Люди не пытаются тебя убить, а ведут себя заторможенно. Люди оставили эмоции в аду болота. У них нет сил даже на слезы, на крики отчаяния или радостные вопли. Они могут лишь сидеть и принимать из рук санитаров одеяло и воду. Они могут лишь подставлять для перевязки раны и смотреть на безов на бронетранспортеры и тяжелые грузовики. У людей нет даже сил на вопрос, где, вашу мать, вы были все это время. Потом, когда пройдет шок, конечно, спросят и им ответят, что безы они творят чудеса и не способны воевать против всего Анклава сразу. И им придется поверить, потому что это правда. А вопрос, почему мертвый и пальцем не пошевелил для предотвращения беспорядков, не прозвучит, потому что беспорядки везде и всюду, в Анклавах и государствах, А мертвенный волшебник. Чемодан, ан, тут кейс, тут, и козявка тоже. Таратута с улыбкой посмотрел на улова. Как всё прошло? Мог бы не ходить, ответил маленький слуга, усаживаясь на чемодан. Поатриция молодец. Ну да, конечно. Не веришь? удивился слуга. Тебе? Ты всегда говоришь только то, что нужно. «А, ты трепло!» Довольный собой, Олова закрыл глаза, демонстрируя, что не прочь подремать. «Я трепло!» Фили возмущенно посмотрел на друга, но спорить не стал. Лишь хмыкнул и перевел взгляд на Руса, подошедшего к стоящей в нескольких шагах от собеседников Патриции. «Как мата?» — поинтересовалась девушка. «Устала поинтересовалась. Скорее, из вежливости. Для поддержания, так сказать, разговора. Пэт еще никому не звонила, не сообщала, где она. Просто отдыхала». Умылась, выпила бутылку минеральной воды, сняла и выбросила разорванную кожаную куртку, оставшуюся в коротком топе, а потом отошла в сторону и стала смотреть на беженцев. на сорванных с места людей, которых безы распределяли по наспех сформированным лагерям. Казалось, что время для разговора не самое лучшее, однако Лакрит так не считал. Услышав вопрос Пэт, он машинально обернулся назад на полулежащую возле мотоцикла невесту, над которой хлопотала мамаша Даша, и ответил. Все в порядке. Помолчал. И с ребенком будет все в порядке. Вот и хорошо. Тоном и словами Патриция показала, что тема закрыта. Однако взгляд, брошенный ею на инженера, не оставлял сомнений в том, что девушка ждет продолжения. — Ты спасла женщину, которую я люблю, и нашего ребенка. — Тихо произнесла кри И теперь ты мне должен. Рус вздрогнул. Внезапно он увидел перед собой совсем незнакомую пэт «Не веселую шалунью, не добрую подругу и даже не дочь Верхолаза. Увидел жесткую, знающую, что она совершила женщину. А главное, знающую, сколько это стоит. Пэт рисковала жизнью, едва не погибла и не собиралась забывать об этом. Я должен», — подтвердил Лакри. «Да», — кивнула Патриция и смыла серьезность слов веселой улыбкой. «Мата мне как сестра, Рус. Я люблю ее и люблю мамашу Дашу. Я не могла их бросить». Но он всё равно должен